Тем более, что космодром был такой просторный, и новенький, будто им не пользовались ни разу. Посадив и скатры посреди космодрома, саратники вышли на воздух и, не успев потянуться, размять хорошенько мышцы, обнаружили, что их корабли окружены людьми в очень неожиданных костюмах. Тут толпились мушкетёры, шпионы в масках, увешанные оружием, молодцы в самбрэро и джинсах. Красивые лощёные мужчины, на лицах которых, как и было написано, что это ловкие авантюристы, а в двух шагах от наших героев стоял индейц с колчаном стрел. В одной руке он держал молоток, а палец другой засунул в рот. И писинко сразу догадался, кто именно хотел забить стрелу в корпус звездолёта. Надо бы поаккуратней, посоветовал он с участием. Не наловчился ещё. И потом в спешке всегда так, сказал индеец доверительно, но затем опомнился и принял вид, присущий гордому индейскому вождю. Мы верные персонажи писателя Помса, возвестил он важно. И каждый из его товарищей представился согласно своему образу. Мушкетёры раскланялись сняв шляпы, шпионы назвали свои имена, которые были, конечно, фальшивыми. Авантюристы демонически улыбнулись, а ковбои выхватили свои револьверы и устроили короткую пальбу холостыми патронами. Петеньке так и бросилось в глаза, что делали они это как-то неуклюже, без характерного изящества и ловкости. Когда шум утих, он открыл было рот, собираясь отрекомендовать своих спутников, но индейец остановил его, театрально подняв руку. — Не старайтесь, бледнолицый брат, это преждевременно. Вы еще сами не знаете, кто вы такие, — сказал вождь. — Ну что вы, — улыбнулся Петенька, — я доктор наук Александров. Рядом со мной очень популярный барбар, и ищу пред вами благороднейший рыцарь Джон. — Это вы так считаете, — усмехнулся индейец, и следом за ним нестройно заусмехались остальные верные персонажи. а писатель распорядится по-своему. Мы совсем заболтались, можно подумать, что нас не зря называют слишком многословными. В общем, вас проводят сейчас на первую явку. И в сопровождении одного из авантюристов наши герои направились к зданию вокзала. Чем вы занимаетесь? спросил Петенька у сопровождающего. Да всяким. Впрочем, и сам не знаю, чем признался авантюрист. Я бы не прочь какой-нибудь интересный сюжет. Да признаться, наш автор уж больно того бездарный. Тот осторожно огляделся. В вестибюле он сердечно пожал руки своим подопечным. Нужен же им хотя бы мало-мальски сносного сюжета. А сейчас в коридоре вас будет ждать мужчина с газетой. Он опять осмотрелся и шмыгнул в двери, а путешественники миновали вестибюль. Они очутились в длиннейшем коридоре. Их первые шаги гулко прозвучали под потолком, потому что коридор был безлюден. Лишь вдалеке на скамье для ожидающих сидела уже знакомая фигура в костюме водолаза и держала перед собой раскрытую газету. Когда они поравнялись с водолазом, тот так напрягся, что казалось ещё немного его нервы порвутся, не выдержав этого напряжения. Послушайте, «Зачем вы?» — произнес было Петенька сердобольно. Но водолаз быстро закрылся газетой и процедил сквозь зубы. «Мы с вами не знакомы, ясно?» «Простите!» — сказал Петенька, разводя руками. Так, ничего не поняв, путешественники зашагали дальше. Но тут же за спиной послышали соропливые шаги. Их догонял водолаз с газетой. Вступайте прямо. Я буду возле автобуса. Вы знаете меня по газете, выпал человек, не поворачивая головы, и тут же пропал в какой-то нише. Потишеськи они вольно последовали странному совету и прошагав конец коридора, вышли на привокзальную площадь через главный выход вокзала. Привокзальная площадь казалась вымершей. Там и сам стояли, будто брошенные в последний момент автобусы. Через стёкла Было ясно видно, что в автобусах ни души. И только возле одного из них маячила фигура с газетой. А за рулём, напряжённо пригнувшись, сидел шофёр, судя по всему, готовый в любой момент рвануться с места. Человек с газетой, закинув голову, с преувеличенным вниманием изучал облака, даже приоткрыл рот. "Быстро, быстро в автобус", шепнул он, не глядя на путешественников. Оалямлённые путешественники один за другим нырнули в автобус, успев только заметить крупную надпись "Экскурсионный", протянувшуюся через весь борт. Осторожный барбер, входивший в автобус последним, вздумал задержаться на подножке, но человек с газетой легонько впихнул его вовнутрь, валился следом, сам захлопнул дверцу, и шофёр с места послал машину. вперёд на высокой скорости. А ну-ка, голубчик, подпетляй, попетляй, милый, оторвись от этих, сказал непонятный человек, постучав по плечу шофёра с свёрнутой газетой. Шофёр кивнул, и начал петлять. А шоссе будто специально устроили для подобного аттракциона. Оно змінилось и описывало восьмёрки, петляло до того, что однажды автобус вернулся к вокзалу, и шофёр начал всё заново.